Глава шестая. К мрачным стенам цитадели я добирался в одиночку. Ав, успевший рассказать мне парочку пугающих историй о всемогущей тайной канцелярии, печально осенил меня священной восьмеркой и остался ожидать позади. Обитель местных крутых парней оседлала отдельный скальный выступ на окраине города. С трех сторон крутые обрывы, с четвертой — зона отчуждения. Противотанковыми надолбами скалятся осколки гранита. В широких рвах пускают пузыри кислотного вида водица. Зачем нужен этот дивный антураж, непонятно. Для большинства богов такая мишура как-то побоку и особым препятствием не является. К укреплению ведет единственная дорога. Вдоль нее застыли массивные фигуры зверобогов. Все разные, все огромные, от десятка метров и выше. Двух похожих не найти... У каждого клеймо подчинения цитадели. Я бы принял их за статуи, но тонкий слух позволил уловить редкие удары могучих сердец. Дорогие боевые аватары находились в экономной спячке, ожидая команды от своих хозяев. Я прикинул длину аллеи. Шагов 500, это порядка двухсот застывших в резерве зверобогов. Как подсказал интерфейс, уровни у каждого не ниже сотни». Для сельской местности более чем солидно. Силовой захват власти тут вряд ли возможен. Идти пришлось чуть дольше, чем рассчитывал. Хозяева не позволили быстренько проскочить мимо материализации своей мощи. Им требовалось, чтобы гость проникся. В подробностях рассмотрел сотни пастей, жал, бивней, фалосов, рогов и шипов. Поэтому дорога активно читерила, Текла под ногами в обратном направлении, чего скорость падала до черепашьей. Предположу, что незваного гостя может и вовсе вышвырнуть назад, в Нижний город. Зверобоги активно фанили боевой магией. Идущего по тропе бросало то в жар, то в холод, волосы искрились от электричества, а свет вдруг сворачивался в локальных прорывах тьмы. К воротам я добрался не то чтобы с языком на плече, но изрядно на взводе. Ухмылки пафосные, стражи у входа лишь добавляли злости. Почему пафосный? потому что состояла она исключительно из смертных. Показуха, но никак не защита. Бесила мысль о том, как я буду рысить перед ними на холостом ходу, стараясь удержаться на месте. Успокаивал себя тем, что гадил местным бонзам по мелочи. Покрывал золотом задницы зверобожьей гвардии цитадели. Отступать им теперь не к лицу. Вероятно, команды гнобить меня по полной не поступала. Поэтому дорожка все же замедлила свой противоход и замерла аккурат перед гигантскими воротами. Высота метров тридцать, цвет благородный фиолет, заклепки розовая фальшь под адамант. Вот капля краски прилетела откуда-то с Я поднял голову и увидел, как какой-то летающий божок, высунув язык от усердия, старательно подкрашивает облупившиеся понты. Мое уважение к местной власти просело еще на порядок. Нет, я верю, что они сильны. И не сомневаюсь, совушек у них хоть гигантской жопой жуй. Но вместо того, чтобы перебираться на верхние уровни, к своим однопесочникам они царствуют на дне. Так себе штрих к портрету. Стража доблестно скрестила алебарды перед моим носом. У каждого из бойцов на виске аккуратный шрам «Печать цитадели». Ворота предусмотрительно закрыты, как и четыре разноразмерные калитки, матрешками вложенные одна в другую. «Стой!» — проревел во всю глотку мордатый сержант. Из-под шлема выглядывает носовой платок, прикрывающий потную лысину. Плазменный шар типа солнца 2.0 жарко плыхает прямо над шпилями цитадели. На лице стражи гигантских врат абсолютное счастье, ну да, прямо рай для больных с синдромом Вактера, богов не пущать. Стою, покладисто соглашаюсь я. Куда? Туда. Тыкую пальцем ему за спину. Диалог становился все более идиотским. Цель визита? Боец на секунду сбился с алгоритма. Накладная у меня на получение стражников ровно девять штук для проведения жертвенного ритуала призыва. «Чего?» — окончательно опешил сержант. «Какая накладная? Вам же в канцелярию!» «Ну так фигли спрашиваешь? Если знаешь!» Пожал я плечами. Внимание! Сержант Жан, подконтрольный аватар номер 79, взывает к справедливости. Вы, как бог соответствующей специализации, можете вмешаться в ситуацию. Варианты действий — перестать ерепениться и позволить сержанту выполнить свою работу. Сто пов. Словом и делом. Вернуть сержанту человечность. 10 тысяч ПОВ. Внимание. Скорее всего, добрый сержант перестанет соответствовать должности и будет утилизирован. Другое. На ваш страх и риск. Игнорировать вызов. 10 ПОВ. Хм. Морщу брови пялись на бойца. Система послушно подсвечивает его имя. Сержант Жан. Прямо как НПС какой-то. И никакой информации о номере аватара, что бы он ни значил и чей бы он ни был, похоже, что генератор квестов имеет прав больше, чем интерфейс и зрит значительно глубже. Это может оказаться полезным. От вызова отказываюсь, выбирая последнюю опцию. Утилизировать сержанта все же жалко, а перестать ерепениться мне сложно. Защитная реакция организма. Слишком много непоняток и внешних раздражителей. Стражник печально вздыхает. Затем с ненавистью косится, на плазмойт над головой, сдувает с носа каплю поты и довольно вежливо указывает путь. — В канцелярию отдельный вход. Строго вдоль стены порядка сотни шагов. Там калиточка, не ошибетесь и это. Желаю вам пройти по этой тропе дважды. Проследив за рукой Жана, я с трудом разглядел узкую тропку, зажатую между стеной и обрывом. В ответ со стены на меня посмотрела уродская морда, высунувшаяся из камня и пригласительно оскалившая клыки. «Тропа ужаса!» — понизив голос, шепотом прокомментировал стражник. «Это если по ней туда идти, а если обратно, то тропа счастья. Не каждый ведь возвращается». «И куда деваются?» Жан пошамкал губами, покосился на напарников, но все же ответил. «Всякое бывает». «Кто вниз сорвется? И ведь что характерно, вроде и невысоко. Две сотни метров всего, а разбиваются. Кого-то хари охраны порвут. Они до божественной плоти жадные, а кто-то и вовсе их число пополнит. Вон, поглядите-ка. Видите, вон того, мордатенького». Я вновь поглядел на стену. Камень бурлил, как вода в пруду. Мелькали лица, злые, испуганные, ненавидящие. Стражник... Гипнотизирующий шептал мне на ухо. «Всего неделю назад ему путь указывал, а он, как и вы, все хорохорился, бодрился. Да кто ж поверит, веселым к повелителю тени не... не ходят». Я отстранился, недоуменно покосился на страже. Что-то он из образа выпадает. «Мутный тип», — пробурчал. «Разберемся». И ступил на тропу. Достаточно широкая вначале, она быстро сужалась — Уже через десяток метров голодные пасти щелкали зубами в считанных сантиметрах от плеча. Особенно досаждала одна с длинным языком и выдвижными челюстями. Устав пустую ощупывать меня змеиным языком, она переместилась на пять шагов вперед, где я ожидала у очередного сужения тропы. — Хрен тебе, не комиссарского тела! — прошептал я злой и в очередной раз воспользовался своим безотказным оружием. Засверкавшая золотом рожа сразу почувствовала неладное... Она смешно свела глаза в кучу, уставившись на собственный нос. Бурлящие в стене твари также воспылали нездоровым интересом, позабыв обо мне, рванулись к выделившейся из стаи морде. Подобное любопытство вряд ли предвещало что-то хорошее. Позолоченный рванул на утек, увлекая за собой погоню. Пока я дошел до обещанной калитки, волна тварей успела сделать три оборота вокруг цитадели — Проносящаяся мимо золотая харя умоляюще косила на меня глаза, но разжалобить не смогла. Прижавшись к краю тропы, я пропустил очередной вал, щедро окативший меня каменными брызгами. Стряхнул с одежды колючие крошки, заодно убедился в фальше материала. Тривиальный базальт ни разу не мифрил. Пантереза, прокомментировал я, стучась в розово-фиолетовую дверь пятиметровой калитки. Створка распахнулась с хищным лязгом, явно желая смести меня в пропасть. Я предусмотрительно держался сбоку, так что тест на дурака прошел. Выглянувший из калитки страж вначале алочно зыркнул в пропасть и только затем разочарованно покосился на тропу. «Добро пожаловать!» — кисло поприветствовал и отступил назад, пропуская на территорию цитадели. Пройдя следом, я успел заметить, как он вручил золотой ухмыляющемуся напарнику. «Занятные у них тут игры». Стражники канцелярии имели божественный статус, что не освобождало их от шрамированного клейма. Решив кое-что проверить, я безразлично поинтересовался. «Мужики, а вам пиво уже передали?» «Какое?» «Кто?» — мгновенно среагировали оба воина. «Да там у ворот великий Бахус терся!» — говорит, «неделю назад прошел по тропе в оба конца». Решил на радостях стражи проставиться. Бочонок холодного пива передал. Крафтового, несотворенного. Так и сказал. Доблестные стражи, а особенно тем двоим, что у калитки. Так не передавали еще? Боец, выигравший золотой, оказался умнее, А вот первый явно купился. От него мгновенно прилетела жалоба на творящуюся несправедливость. «Внимание! я мне охраняющий!» Подконтрольный аватар номер 64. Взывает к справедливости. Вы, как бог соответствующей специализации, можете вмешаться в ситуацию. Варианты действий. Раскрыть правду. Признавшись в дурной шутке. Стопов. Внимание, разочарование Ямниба будет столь велико, что передастся всем аватарам сети. Вы действительно хотите испортить отношения с сотней божественных сущностей. Угостить Ямниба пивом. 500 пов. Внимание, возможны повторные вызовы от гарнизона цитадели и вход в неуправляемую рекурсию. Другое, на ваш страх и риск. Игнорировать вызов 10 пов. Осторожно выбираю последнюю опцию. Что-то эксперимент получился слишком удачным. Мало того, что стражник также оказался аватаром, так еще я узнал, сколько их всего. Яснее от этого не стало, но инфа копится. Ну, на обратной дороге уточню я в общем то по делу меня вестником вызвали в канцелярию я провожу пропищал над духом небольшой божественный фей размером с палец он лениво помахивал крыльями и держался в воздухе явно на магическом принципе этокий бесшумный шпион проныра с крохотным шрамом на виске я по привычке ляпнул слышь братишка а тебе фей из города маковую заварку не передавали Отрезал божок и иронично сверкнул умными глазами. «Да, говорят, интеллект завязан на объем мозга. Врут, наверное». «Следуйте за мной и не отставайте. На время посещения цитадели вам предоставлен ограниченный гостевой доступ. Охранные конструкты работают без предупреждения. Головой не крутить, глупые вопросы не задавать. Соблюдайте серьезность, юмор не приветствуется. Цените каждое мгновение жизни, кто знает, сколько ее осталось». «Да ты, брат, философ!» — не удержался я от реплики. Глаза феи нехорошо сузились. «Пардон, гормоны!» — извинился я и мысленно закрыл рот на молнию. «Реально ведь сейчас, дошучусь. Да несет меня чего-то!» Фей шустро понесся вперед, и мне пришлось приложить усилия, чтобы не потерять его в полутьме коридоров цитадели. Высокие потолки сменялись низкими, стены то раздавались вширь, то вгоняли в клаустрофобию, заставляли передвигаться боком. Атмосфера активно давила, далекие крики боли и ужаса, чьи-то стоны и ментальный пресс. Может, меня и зацепило бы. Но прорисовывающаяся в интерфейсе карта подсказывала водит меня по большому кругу». Очередная театральщина для особо впечатлительных башков. Непонятно только зачем. Неужели местные боссы не могут впечатлить посетителей своей реальной крутизной? Зачем эта мишура вокруг? Летящий впереди фей четко мониторил мое настроение. Когда я окончательно перестал реагировать на окружающую обстановку и впал в задумчивость, он резко свернул с туристического маршрута и за минуту довел меня до нужной двери. «Ожидайте!» — бросил фей, словно бесплотный дух, просочился сквозь створку. Я едва успел поцарапать ногтем краску на двери, как божок появился вновь. Неодобрительно поджав губы, он бегло проинструктировал. «Без приглашения не садиться, вопросов не задавать. К божественному канцлеру обращаться мой повелитель. Хотите жить, проявляйте благоразумие. Все, входите». Ошалело качаю головой. «Канцлер в канцелярии? А что, логично? Вежливо стучусь, с меня корона не спадет. Хотя здесь это, видимо, не принято. Глаза фея по 7 рублей, но мне терять уже нечего». Включаю режим посетителя в госучреждение. Открываю дверь, заглядываю, зачем-то уточняю «можно» и, не дожидаясь ответа, вхожу. Обстановка призвана впечатлять и подавлять. Длинная дорожка к монументальному столу со столешницей зеленого сукна. В шаге от него, под тяжелым канцелярским взглядом, крохотный неудобный стульчик для посетителей, судилище, а не рабочий кабинет. Однако я уже настолько проникся творящийся вокруг бутафории, что не впечатлился. Может, и зря. Прохожу. Вежливо здороваюсь. Морфирую под себя гостевой стульчик, удобно усаживаюсь, выражая всем видом готовность слушать. «Занятно!» Блеснул самыми настоящими очками хозяин кабинета. «Безумству храбрых поем мы песню». «Безумство храбрых — вот мудрой жизни», ответил я, завершив цитату. Мы оба замолчали. Я, ошарашенно разглядев портрет Сталина на стене. Канцлер задумчиво. «М-да. Занятно вдвойне». Хозяин кабинета поправил круглые очки, изучающе уставился на меня. «Значит, лоит». Он самый... Не стал я отпираться, в свою очередь всматриваясь в канцлера. «Невысокий». Чуть полноватый хуман, упрямо напоминающий кого-то из исторических персонажей родной земли. Пугающие красивые циферки уровня и системное имя, не совсем соответствующее ожидаемому. Повелитель тени. Сто единый. Уровень 333 Наконец, не выдерживаю. «Э -э, уважаемый канцлер, вы тоже из земли? Тот многозначительно поднял палец. Вопросы здесь задаю я. Затем восторженно фыркнул. Ух. «Да чего же сочная культура! Ару, Заценив мое недоумение, зашел до комментария. «Имею слабость к изучению созданий коллег по цеху. Когда Оракул-секретарь передал мне инфослепок вашего дела, я копнул чуть глубже. Погружение в одну из саб было довольно занятным. Итак, товарищ Глеб Назаров...» Я вздрогнул. «По фамилии меня давно никто не называл. А канцлер продолжил. «Молодой, позабытый всеми, цифровой божок, не очень понятного происхождения, из специализации, появился верой псевдоразумных и тут же пропал, не перенеся искуса яслей. Промотавшись где-то четыре века, вынырнул у нас. Почему нарушаем?» «Что именно?» Канцлер устало вздохнул. «Лаид, давай я буду так тебя называть». — Как ты считаешь, ты самый умный или самый удачливый поц локации? — Вряд ли. — Ну, тогда скажи, почему у нас тут все так серо и мрачно? Почему мы живем жизнью червей, а не растим яблоневые сады? Думаешь, никто, кроме тебя, не способен метнуться между уровнями и притащить с собой живое семечко? Пожимаю плечами. Сам об этом думал, но... Предположу, что способны... В чем тогда затык? А в том, мой юный подаван, что наша общая большая задача — жрать дерьмо мира и перерабатывать его в первоматерию. А не строить общество счастливых потребителей. Если каждый не будет махать кайлом хотя бы 10 часов в сутки, уровень схлопнется. Да, есть редкие исключения, но все они работают на одну цель — дерьмо в материю обеспечить тебя новым кайлом, дать возможность передохнуть, удовлетворить первичные инстинкты и счастливо вернуться в забой. Здесь не нужна дешевая еда или альтернативные виды добычи совушек. Ты понял? Киваю. Логика есть. Хозяин восторженно трясет головой, наливает себе воды из хрустального графина, с залпом выпивает. Еще какая! Этот уровень почти так же юн, как и ты. Ему всего 30 тысяч лет, и за это время он уже дважды, чуть было не стал восемьдесят первым. А я сюда не для того поставлен... направлен... Э -э -э забей... В общем, короче, никаких революций. Живи, не отсвечивай, твоя задача — просуществовать хотя бы сотню тысяч лет. Тогда начнешь хоть что-то понимать. Ты вообще осознаешь пропасть между собой и остальными богами? Я вспомнил о Восе. Сиреневого, феечек, нормальные вроде ребята. Видимо, не совсем. И я о том же, вот осознай, древу больше ста миллиардов лет. Я лично знаю высших, возраст которых превышает возраст вашей вселенной. Это не так уж и сложно, поверь. Вот ты усилился за последний год. Ей слегка, отвел я глаза. Усилился, блин. Богом я стал! «Ну-ну, не стесняйся. Даже единичка в интеллекте за год, да помноженная на миллиард, изменит тебя так, что творец не узнает. Не торопи события, не суетись. У нас всех важнейшая роль в экосистеме древа. Ну, а накопишь совушек, греби высь Там своя экосистема, в которой с удовольствием жрут наивный молодняк. Проникся!» «Так точно!» Киваю лишь бы уже перейти к сути. Забадал меня слегка этот любитель культуры. «Правильно мыслишь. Давай к сути». «Меня как холодной водой обдало. Мысли мои читает, что ли?» Хозяин осклабился. «Да не читаю, не бойся. У тебя все на лице написано, говорю же, жизни не знаешь. Умные боги приходят сюда в виде плоских аватарок». Ни мыслей, ни эмоций, хотя мы и на таких имеем свой болт с левой резьбой. Итак, слушай сюда. Первое. Никакого прогрессорства. Семена еще остались. И учти, я ложь чую. Вред. Сразу же подсказала мне чуйка от специализации. Я вроде как даже не улыбнулся и бровью не повел. Но канцлер среагировал мгновенно. — Тоже чуешь, да? Ну, тогда так скажем. Прямую ложь чую, так что даже и не пытайся. Еще раз, есть ли у тебя в наличии семена любой флоры, да или нет? А вот в это поверю. Вообще тут важно правильно задавать вопросы. Спроси меня, могу ли я прыгать на 6 метров, как Бубка, и через десяток секунд я приду к выводу, да, могу. Импланты в ноги, реактивные ускорители, прыжки на батуте, что угодно. Но любой детектор лжи подтвердит, этот чувак легко сиганет на мировой рекорд. Повелитель тени вопросы задавать умел, поэтому остается лишь кивнуть. «Да, есть шесть сухофруктов пальмового арбуза. Продам на аукционной основе, либо оптом, за сто тысяч совушек». Брови канцлера взлетели вверх, а затем он весело захохотал. Я скромно улыбнулся. «Знай наших, это тебе запутся». Хозяин утер слезу в уголке глаза и помотал головой. о е yeah! обожаю ваш менталитет». — Отоскать бы еще мастера, заложившего в вас это зерно. — Хорошо. — Уломал, красноречивый, я куплю у тебя сухофрукты по одной совушке за кило. Это честная цена на базаре второго яруса, а заодно добавлю от себя право однократного прохождения тропы. Подумай, тебе ведь еще возвращаться...» В голосе канцлера мелькнула угроза. — Внимание! Ситуационный выбор. Дайте оценку справедливости события. Повелитель тени, единый, аватар номер 00, предлагает вам дуальный выбор. Жизнь вместо ста очей веры. Это справедливо? Да? Нет. Пусть тени Творца рассудят нас. Внимание, поиск справедливости у высших может привести вас совсем не туда, куда вы рассчитываете. Логика бессмертных непостижима. Зло щурю глаза. Чувак, это ты зря. Я из короткоживущих. Еще не успел осознать предстоящие миллиарды лет. Так что за жизнь не цепляюсь. Поднимаю ставки. Три права прохода по тропе. Хозяин кабинета молчит. Долго молчит. Затем качает головой. Ты безумец. Забудь про сто тысяч лет. Такие, как ты, живут словно нестабильная звезда. Никогда не знаешь, когда они полыхнут сверхновой. «Главное, чтобы это было подальше отсюда». «Хорошо. Я подарю тебе два прохода, но с условием. Через год тебя не должно быть на моем уровне». «Ты все понял». «До единого слова. Киваю, выкладывая на стол шесть сухофруктов. а седьмом ведь меня не спрашивали. Ну, вот и славненько». Хозяин придирчиво взвешивает сушки на материализованных весах. «Заодно поясняет». «Слова имеют вес. Не стоит на пустом месте погонять карму. И так ровно два кило. С меня пара совушек. Лови!» А столешницу звякают медики. «Теперь далее. Золочение. Не знаю пока что у тебя за специализация. Это интимное дело каждого. На принудительное считывание личности ты еще не накосячил». Но твои расценки на порядок ниже, чем у богов ремесел и покровителей мастерства. А как я уже говорил, инфляция, как и праздничные настроения, нам ни к чему. Поэтому второе условие. Снаружи город должен остаться неизмененным. Разрешаю красить внутри помещений. Налог на умение 50 — 50% в канцелярию. В качестве компенсации принят меня заказ. Позолотить купола цитадели. Это... 12 тысяч квадратных метров. Цена?» Я стесняться не стал. «Золотой. На метр. Там слой толстый. Большие накладные расходы». Хозяин покладисто кивнул. «Хорошо. 12 тысяч золотых. За вычетом налога шесть тысяч. Получишь у секретаря. Время выполнения до заката. О штрафных санкциях стандартного контракта узнаешь у него же». И последний вопрос, последний по порядку, а не по значимости. Почему от тебя так явственно пахнет мифрилом, а, Глебушка?»